Глава тридцать первая Майкл содрогнулся, что-то ползло по волосам и монотонно, неотвратимо приближалось к колбу. По ощущениям, как будто паук. В панике он бросил пряжку, вскинул руки и остервенело запустил в волосы пальцы, окровавленные и сплошь ободранные о крышку Внезапно насекомое оказалось у него на лице и продолжило свой путь по щеке, губам, подбородку. «Господи! Да убирайся же ты, мразь!» Харрисон шлепнул по лицу обеими ладонями и внезапно ощутил что-то маленькое и липкое. Кем бы ни была эта тварь, она уже мертва. Майкл стер ее остатки, какие смог нащупать, с густой колючей щетины. Вообще-то Майкл спокойно относился к большинству насекомых, но только не к паукам. В детстве он прочитал в местной газете историю о зеленщике, которого укусил спрятавшийся в грозди бананов ядовитый тарантул, так что бедняга чуть не умер. Фонарика уже хватило лишь на то, чтобы едва озарять нутро гроба темно-янтарным свечением, и Майклу приходилось держать голову поднятой, чтобы пребывающая вода не перехлестывала через щеки и не заливала глаза и рот». Вдобавок, какое-то время назад еще одна тварь укусила его за щиколотку, и теперь вместе укуса щипала. Он потряс фонарик. На мгновение лампочка погасла совсем, затем крохотная нить накала снова вспыхнула на несколько секунд. И еще было очень холодно. Майкл не закоченел совсем только благодаря тому, что усиленно скоблил крышку гроба, пока ему так и не удалось пробиться через нее. Но он должен, должен успеть, прежде чем вода... Как ни старался Майкл отогнать от себя ужасную мысль, она постоянно возвращалась. Ведь вода продолжала пребывать. Под ней уже скрылись ноги и часть груди. Одной рукой ему приходилось удерживать рацию в пространстве между грудью и крышкой, чтобы не намочить ее. Подобно воде, все более захлестывало его и отчаяние. В мозгу неотступно вертелись слова Дэйви — Там один мужик из лобовухи торчал. У него полголовы не было. Блин, мозги прям на глазах вытекали. Я сразу понял, что он покойник. Выжил-то только один, но потом и он тоже умер. Фургон-транзит, время и место катастрофы — все совпадало. Пит, Люк, Джош, Робба. Неужто ребята и вправду мертвы? И потому-то никто так и не явился его вызволить. Но ведь Марк должен был знать об их затее — «Он же его шафер, черт побери!» «Несомненно, Марк где-то там, ведет за собой поисковый отряд. Если только...» Вдруг пришла Харрисону в голову мрачная мысль, и с ним что-нибудь не случилось. А что, если он присоединился к компании в следующем пабе и во время аварии тоже находился в фургоне? Часы показывали десять минут пятого. Вторая половина пятницы. Майкл попытался представить, что сейчас происходит чем занимается Эшли, мама, продолжается ли подготовка к завтрашним торжествам, как и планировалось. Он поднял голову на пару драгоценных дюймов, приблизив рот к крышке, и закричал, как периодически это делал. «Помогите! Спасите! Помогите!» Но только леденящая тишина в ответ. «Я должен выбраться». Вдруг раздался приглушенный свист, а потом потрескивание, и у Майкла мелькнула мысль, что дерево наконец-то раскололось, но затем послышалось знакомое шипение и следом бестелесный голос с южным протяжным выговором. «Ты тогда серьезно говорил, что меня покажут по телеку?» «Дэйви?» «Привет, братан! Мы только что вернулись! Ух, ну и авария попалась! Поверь мне, ты бы не захотел оказаться в той машине!» «Водилу два часа вырезали. Здорово ему досталось. Хотя не так сильно, как тетенька в другом автомобиле. Врубаешься?» «Ага, врубаюсь», — с готовностью поддакнул Харрисон, решив во всем потакать собеседнику. «Сомневаюсь. Я имею в виду, что она умерла. Ты понял?» «Умерла? Да, понял, конечно. Может показаться, что достаточно взглянуть, чтобы просечь, кто уже помер, а кто выкрапкается. Но так не всегда бывает». «Ну, блин, уж я-то знаю!» «А та авария, на которой вы выезжали во вторник вечером, ты помнишь, сколько там было парней, Дэйви?» Немного помолчав, тот отозвался. «Погоди, я просто скорые пересчитываю. При серьезных авариях на каждого человека присылают одну скорую. Когда мы там появились, одна уже уезжала, а другая там стояла». «Дэйви, а имен жертв ты случайно не знаешь?» к немалому удивлению майкла парень почти моментально оттарабанил джош Уокер, люк гиринг питер гворинг роберт хулиган у тебя классная память дэйви похвалил его харрисон а кто-то еще там был в этой аварии случайно не пострадал человек по имени марк ворен в ответ раздался смех имен я никогда не забываю если бы марк ворен тоже попал в ту аварию я бы знал об этом Я запоминаю каждое имя, которое слышу, и потом помню, где его услышал и когда. Хотя не могу сказать, что это охренеть, какая полезная штука. Наверное, в школе у тебя по истории одни пятерки были. не а буркнул Дэйви. Майкл подавил искушение заорать на него просто от бессилия. Сохраняя спокойствие, он спросил. Значит, ты помнишь, где произошла авария? Шоссе А, 26. 2,4 мили южнее Кроуборо. В душе у Майкла затеплилась надежда. «Кажется, я нахожусь сейчас не очень далеко оттуда. Дэви, ты умеешь водить машину?» «Типа рулить?» «Ага, именно. Ну, это как посмотреть». На пару секунд Харрисон закрыл глаза. «Должен же быть какой-то способ достучаться до этого придурка. Вот только какой!» «Дэви, мне нужна помощь, очень-очень нужна. Ты любишь игры?» «В смысле, компьютерные?» да «А у тебя есть PlayStation 2?» «Не здесь. С собой у меня нет». «Может, свяжемся через интернет?» Внезапно Майклу захлестнуло рот водой. Он в панике выплюнул ее. Черт, затапливает уже быстрее прежнего. «Дэйви, если я назову тебе телефонный номер, сможешь набрать его и кое-что передать? Мне нужно, чтобы ты сказал одному человеку, где я нахожусь. Можешь позвонить прямо сейчас, пока разговариваешь со мной?» «Хьюстон, у нас проблема». «Что за проблема? Расскажи». «Тут такая штука. Телефон в доме папы. А он не знает, что у меня эта рация. Мне нельзя ее иметь. Это наш секрет». «Все в порядке. Я умею хранить секреты». «Папа очень разозлится на меня». «А тебе не кажется, что он разозлится еще больше, если узнает, что ты мог спасти меня, но позволил мне умереть? Похоже, ты единственный человек во всем мире, который знает, где я нахожусь». «Все в порядке. Я никому не скажу». Харрисону в рот снова попала вода. Грязная, мутная, солоноватая. Он отплевывался, ощущая, как ноют мышцы в руках, плечах и шее, из-за того, что приходится долго удерживать голову над поверхностью. «Дэйви, я умру, если ты не поможешь мне. Ты можешь стать героем. Ты хочешь стать героем? Мне нужно идти. Я вижу на улице папу, ему надо помочь». Тут уж Майкл не выдержал и заорал. «Нет, никуда ты, Дэйви, нахрен не пойдешь! Ты должен помочь! Ты должен мне помочь, черт побери!» Повисла пауза, да такая долгая, что Харрисон испугался, уж не перегнул ли он палку, и постарался по возможности смягчить тон. «Дэйви! Ты еще там, Дэйви?» «Я еще здесь!» Его голос изменился, внезапно зазвучал покорно и виновато, как у маленького мальчика после выволочки. «Дэйви!» «Я назову тебе номер телефона, ты запишешь его, а потом позвонишь, хорошо? Скажешь, что им нужно поговорить со мной по твоей рации и что это очень-очень срочно. Сделаешь это для меня?» «Ладно. Я скажу, что это очень-очень срочно». Харрисон продиктовал номер. Дэйви пообещал позвонить и потом снова связаться с ним по рации. Спустя пять мучительных минут его голос наконец-то зазвучал из динамика. «Там никого нет». «Я попал на автоответчик». В отчаянии Майкл стиснул кулаки. «А ты оставил сообщение?» «Нет, ты же мне про это ничего не говорил».